А как же твой отпуск с семьей? На смарку? Похоже на то. Я еще не говорил с Карен. Позвоню ей с дороги. Черт побери, сожалею, что так вышло. Энсли посвятил Ньюблда в планы отметить завтра восьмой день рождения своего сына Джейсона одновременно 75-летием отца Карен, бригадного генерала, отставника канадской армии Джорджа Гранти. Гранти жил в пригороде Торонто, На двойное торжество собиралась вся семья. «А в котором часу завтра самолет на Торонто?» спросил Ньюболт. «В 9.05 утра, а казнь зверя в 7. Стало быть, освободишься ты в 8, и в Майами уже не успеешь. А из Джексонвилла или Гейнсвилла есть рейсы на Торонто? Ты узнавал? Нет еще. А тогда я этим займусь». «Позвони мне через часок». «Спасибо, позвоню». Прежде чем выйти из отдела, Эйнсли взял в портативный диктофон и спрятал его в карман пиджака. чтобы не ни взбрело Дойлу сообщить напоследок, его слова переживут его самого. В вестибюле здания главного полицейского управления рядом со стойкой дежурных его уже дожидался Родригес. «Я взял документы на машину». 36-й бокс на стоянке и мобильный телефон. Хорхи был самым молодым детективом в их отделе, и Эйнсли частенько приходилось помогать ему, но сейчас его юношеское рвение оказалось как нельзя кстати. Тогда поехали. Они быстро вышли из здания и сразу почувствовали удушающую влажность, которая обволакивала Майами много дней к ряду. Эйнсли взглянул на небо. Яркие звезды Луна и лишь кое-где крохотные кучевые облачка. Несколько минут спустя они выехали на третью северо-западную авеню. Хорхе, естественно, за рулем. Через два квартала начиналась эстакада федеральной дороги номер 95, протянувшаяся на 15 километров в северном направлении. Она выводила затем на Флоридское шоссе, по которому им предстояло мчаться долгих 450 километров. Часы показывали 23.10. Сине-белый «Шевроле-Импало» имел полную полицейскую оснастку и был снабжен кондиционером. «Включить маячок и сирену?» – спросил Хорхе. «Пока не надо. Посмотрим, как пойдут дела. Поддай-ка для начала газу. Транспортный поток почти иссяк, их автомобиль легко набрал 120 километров в час. Они могли себе это позволить. Автомобиль с полицейской маркировкой не остановит за превышение скорости даже за пределами Майами. Удобно устроившись на сиденье, Эйнсли некоторое время смотрел в окно. Потом он вдруг решительно взял трубку сотового телефона и набрал свой домашний номер. Глава вторая. «Я не верю, Малкольм. Я просто отказываюсь в это поверить. Боюсь, что дело обстоит именно так», — сказал он уныло. «Ах, ты боишься! Чего же, позволь поинтересоваться, ты боишься?» А ведь всего полминут назад, услышав его голос, Карен радостно спросила, «Когда ты будешь дома, милый?» Как только он сказал, что нынешней ночью домой не приедет, Она, обычно такая сдержанная, выплеснула весь свой гнев. Он пытался объясниться, рассказать, чем приходится заниматься, но безуспешно. Значит, ты боишься обидеть это отребье рода человеческого, этого подонка, которого и казнить-то мало, боишься упустить новые омерзительные подробности очередного расследования, так? Тогда почему же ты не боишься? Ни чуточки не боишься довести до слез своего сына в день его рождения. А ведь он так ждал, считал дни, надеялся на тебя. Каждое ее слово — правда, — подумал Эйнсли с тоской. Но все же... Ну, как ей объяснить? Как растолковать, чтобы поняла, что сыщик, а тем паче детектив из отдела расследования убийств, на службе всегда что он обязан был поехать, что нет такого предлога, под которым он мог бы отказаться, как бы ни складывалась его семейная жизнь.